Глава двадцать восьмая. «Не было печали». «Как же хорошо лежать так!» Чуть не мурчала вслух, щурясь от тёплых лучиков утреннего солнца, пока мои пальчики жили своей жизнью, выводя на ребристом торсе Альтаира восьмёрки бесконечности. «Меня любит самый горячий мужчина в мире!» «Какой кайф!» Широкая ладонь тара накрыла мои пальчики. «Не хулигань, малышка!» Хрипло пожурил меня любимый целой висок. «Надо вставать. На носу очень важный день в политическом смысле слова». «Присяга? Сегодня?» Мы решили перенести на следующий день. Тар поморщился, нежно поглаживая меня по руке. «Ну да, ты права. О помолвке будет объявлено после присяги. И сразу хочу сдаться, чтобы не повторилась вчерашняя размолвка». «О чём?» Я приподнялась на одном локте, прикрываясь простынёй. Волосы упали водопадом на одну сторону. Тар залибовался мной, подцепил пару прядок и с улыбкой погладил волосы. «Богиня одарила тебя совершенной красотой, Аня. Ты прекрасна и телом, и душой». «Решил сдаваться, сдавайся, а не заговаривай мне зубы», — цокнула языком, едва сдерживая блаженную улыбку. «Всё равно укушу, если не понравится». Альтаир подался вперёд, роняя меня на спину и нависая. «Если только после, и мне будет позволено укусить тебя, малышка». Мы позволили себе ещё одну минуту соблазнительных поцелуев, после чего Альтаир всё же отстранился с грустной миной на лице. «Жаль, не могу остаться с тобой». Поднявшись, Тар принялся быстро одеваться, продолжая. «Возвращаясь к нашему договору, «Помолвка для нагов — это первая ступень нерушимого брака. Именно поэтому мой народ не порицает отношения до момента венчания в храме. Отменить помолвку невозможно». «И ты не собирался мне об этом рассказывать, верно?» усмехнулась, резко садясь. «Какой обманщик! А как же...» — поползла на край кровати, прищурив глаза. «А как же ловушка для твоего дяди? Или ты меня и тут обманул?» «Что?» — шутливое предположение вдруг перестало быть таковым, когда Тар отвёл виноватый взгляд. «Серьёзно? Обманул? Заманил меня под благовидным предлогом, чтобы...» Шиарис прищурился и посмотрел на меня снова, только на этот раз дерзко, без стыда и совести. Навис сверху и усмехнулся. «Ты меня поймала, маленькая человеческая женщина». Нак обхватил двумя пальцами мой подбородок и несколько раз чмокнул в губы, видя, что я не злюсь, и в целом не выгляжу обиженной. «Именно так. Обманул, заманил. Всё только, чтобы ты стала моей навсегда». «А как же дядя и моё оружие?» «Твоё оружие пусть тебя защищает, а дядя, знаешь...» аж снова быстро поцеловал меня в губы прежде чем отстраниться я даже слегка обиделся, когда ты так легко поверила что я могу подвергнуть твою жизнь такой опасности нет со своими родственниками я разберусь сам гордеев уже прислал весточку он что-то накопал серьёзное на шарха шаариса этого должно хватить чтобы обвинить дядюшку в измене но думать забудь к шарху не приближайся «Хм, приставлю к тебе Ягу и пару его парней». «Что? Нет, мне и моих ребят хватает». «Пожалуйста, Аня», — сменил тактику Альтаир, проникновенно глядя в мои глаза. «Мне так будет спокойнее. Я прошу тебя». Цокнув языком, скрестила руки на груди, но не смогла отказать. «Как это вообще возможно, когда так на тебя смотрят?» «Ещё вот что». Тарз закопался в карманах своих брюк и вытащил Корнеон. «Возьми его. До торжественного возложения амулета богини ещё есть пара дней. Пусть он побудет с тобой». «Зачем? Чтобы тебе было спокойнее». Не удержалась от колкости, насмешливо глядя на мужчину. «Именно. Корнеон имеет огромную силу. Он отразит любую магическую атаку. Моё окружение вчера осознало, что ты... Моя самая важная драгоценность. Враги не дремлют. После плена я стал другим. Теперь я из тех, кто всегда в ожидании опасности. Лучше подстраховаться. Учитывая, что я была такой же, не стала спорить. Взяла корнеон и надела его на шею, спрятав под халатом, который тут же накинула на себя. Хорошо, иди, и я пойду. Марлан что-то хотел мне сказать. Больно взволнованный у него был вид. Встретимся вечером. Прикажу приготовить для тебя комнату в моём доме». Я открыла рот, но тар не дал мне сказать. Правда, я и сама не знала ещё, что именно. «Помню, тебе не нравится Империя Нагов. Я...» «Это не так, тар Точнее, формулировка неверная. Мне нравится альвиор Вот и всё. Я просто хочу домой». Сказала и почувствовала облегчение и правильность. Я что-нибудь придумаю, Аня. тар крепко обнял меня, шумно вдыхая запах моих волос. Дай мне время, хорошо? У меня уже есть идея. Идея? Какая? Сделать Альвеор столицей всей Аверы. А? Оставить в шатаре наместника, приезжать сюда пару раз в году, но дела вести из Альвеора. Господи! Вспомнила своего бога, чувствуя, как на глаза накатывает влага. «А так можно?» «А кто мне запретит? Я уже наместника хорошего присмотрел. Осталось только поинтересоваться его мнением. Но жить мы в замке твоего бывшего мужа не будем». Резко выдвинул требование Нак, и его пальцы на моей талии немного сжались. «Построим новый замок. И обязательно с новыми технологиями моей расы. Как тебе?» «Мне нравится». Выдохнула я, глядя на мужчину снизу вверх, как на восьмое чудо света. Мне всё очень нравится. Я рад. Всё, я пошёл. Разбирайся с Марланом, не буду больше тебя задерживать. Я проводила Тара до выхода, отмечаю, что Раина уже выставила завтрак на столе. Марлан хмурился возле диванчика за спиной какой-то взволнованной горничной. Анники и Анхеля видно не было. Послала на прощание Тару воздушный поцелуй, сама лично прикрыла дверь и обернулась к своим ребяткам. «Так, и что мы такие все хмурые? Я замуж вчера вышла. Мне можно уединяться с мужем в комнате». «Да тут...» Замялась Рая, поглядывая на Мора. «Тут совсем другое, госпожа». Марлан сжал руки в кулаки и выпалил. «Моя сестра собиралась использовать Лимрих». Ох. Но я сорвал цветок и утилизировал его. «Садись», — я указала на диван, глубоко вздохнув. Хорошее настроение и насмешливость вмиг испарились. «Рассказывай всё по порядку». Десять минут монолога Марлана мне хватило, чтобы прийти в ярость. «А поить мою бусинку вздумала, гадина хвостатая!» «Раина, неси секиры!» «Марлан, что будет, если отрубить на гине ее ушлый хвост?» Парень аж позеленел, хлопая длинными темными ресницами. «Да шучу я!» «Или нет?» «В любом случае, необходимо немедленно об этом рассказать Тару, то есть Аширисоль Таиру». Смутилась на мгновение, но потом мысленно махнула рукой. «Он же мне муж теперь. Имею право называть сокращенным именем». Резко встала и скомандовала Хасису топать за мной на выход. Открылась дверь и снова впечаталась в грудь дорогого супруга. Почти впечаталась. На этот раз Тар успел перехватить меня за плечи и предотвратить столкновение. «Мне начинает нравиться то, как ты меня встречаешь». Мягко улыбнулся Нак, несмотря на то, что только что хмурился. «Позволю красть у тебя ещё пару минут. Шай, зайди». Бросил через плечо Альтаир своему верному товарищу, заходя в гостевую. Только что мне доложили, что из паркового лабиринта был похищен лимрих. Это очень опасное растение, известное в кругах чёрного рынка как главный ингредиент для... — Любовного приворота, — перебила Нага. — Да, я уже знаю. Тар удивлённо вскинул брови, но его изумление было впереди. Это марлан вырвал лимрих. — Что? Ты? — прищурив глаза, Тар гневно посмотрел на моего дегустатора. «Не дай, богиня, ты напоил мою жену этой дрянью!» «Нет-нет», — поспешила успокоить напрягшегося Нага. «Травка предназначалась тебе. В общем, я рассказала все». Альтаир и Шайтар еще раз опросили Марлана, добиваясь от него деталей. Когда спросили, сможет ли парень свидетельствовать против своего отца и сестры, Мор поморщился. «Ничего путного не выйдет, господин». «Все мои свидетельства — только слова. Этого никак не хватит для обвинения высокопоставленного лорда. Отец скажет, что я клевещу на него, что обижен из-за того, что не помог мне, когда меня лишили должности капитана и бросили прислуживать человечки «Госпожа без обид. «Так скажет отец». Парень бросил на меня виноватый взгляд. «Марлан права». До недавнего молчавший шайтар ожил, тряхнул своей рыжей гривой и скривил губы. «И ещё. Мне придётся вас всех расстроить, однако в компостных кадушках следов Лимриха не найдено. Мои наги засекли магический отпечаток. В одной найдены крупицы опасной пыльцы, однако самого цветка там уже нет. Он не смог бы за столь короткий срок переработаться». «Но как же?» — побледнел Мор. «Я же...» Тар слегка коснулся штанин, поправляя их, чтобы сесть, и опустился на диван с задумчивым видом. «Тогда не всё потеряно. Кажется, впереди маячат конкретные доказательства вины лорда Хасиса». «По-твоему, это так забавно?» — мрачно буркнул Шай. «Если тебя опоят, ты не будешь отдавать отчёт собственным действиям. Змеи очень плохо реагируют на Лимрих. Для нагов это привораживающее зелье опасно. Они не могут сопротивляться навеянному притяжению. «Успокойся», — остановил панику Другатар. «Поступим следующим образом. Генерал Шай сегодня объявишь о вандализме. Скажешь на собрании советников, что этой ночью неизвестные злоумышленники вырвали Лимрих, и уничтожили его в компостной катке. Мол, найденная пыльца, тому достаточное доказательство. Пусть Дашал расслабится и начнёт действовать. Где Шахриер? Он отправился сегодня на рассвете за Гордеем, хочет лично проследить, чтоб с парнем и его доказательствами против лорда Шарха ничего по дороге не случилось. Молодцы, правильно. Но меня о таком предупреждать всё же надо. Шай виновато опустил взгляд, не выдерживая тяжесть золотых глаз Альтаира. «Прости, Ашерис». «Ладно, дальше. После присяги не будет объявления о помолвке». Я судорожно вздохнула, не ожидая такого итога. «Почему я...» Не успела испугаться и закидать бедную головушку предположениями. Тар продолжил. «Будет сразу свадьба». «Что?» «Кто?» Тарсух мылкой посмотрел на меня, подмигнув. «Невесты нагов выходят замуж в золотом. Не волнуйся, платье уже к сегодняшнему вечеру будет готово». «Но разве...» «Ты сомневаешься? Передумала?» «Нет, но...» «Тогда никаких но. Змей, прошедший обряд венчания, почти не подвержен воздействию Лимриха. Браки у нагов не просто так считаются нерушимыми. Эффект от яда слабый и довольно лёгкий в первые сутки интоксикации. А, крякнула я, резко вскидывая голову. Тогда давай прямо сейчас поедем в храм. Альтаир явно не ожидал от меня такой прыти. Привык, видимо, подкрадываться осторожно, выискивая со всех сторон брешь в крепости моей невозмутимости. Педалага. Раина, Марлан и Шайтар старательно пытались скрыть свои улыбки, но это получалось у них плохо. Слишком комично и очень непривычно выглядел сейчас вечно собранный и грозный Тар с маской изумления на лице. У него даже рот от удивления раскрылся. «Что?» «Ничего, до сих пор привыкнуть не могу, что мои чувства взаимны». Тар дернул меня за руку и, притянув к себе, посадил на колено. Жаль, что нельзя воспользоваться столь однозначной победой. Ритуал готовится сутки. Служителям необходимо окурить чаши, заговорить вино, отлить обручи, которые будут нести в себе частицу нашей магии. Я человек. С последним вряд ли получится. Получится. Уверенно кивнул Тар, поправляя цепочку на моей шее, на конце которой болтался под зелёным халатом Корнеон. Ты не представляешь себе, как мне жаль, что я не могу воспользоваться твоим потрясающим предложением. Я смущённо улыбнулась, опуская ресницы. Альтаир нехотя посмотрел настоящих ребят. «Шайтар, полетишь со мной сейчас в храм? Раина, я попрошу тебя позвать ко мне Сиру Шайлу. Она надёжная на гине, сможет подготовить свадьбу без огласки. Марлан, у меня к тебе будет важное задание». «А я?» — нахмурила брови. «А ты пока посиди спокойно, моя деятельная леди. Знаю, это даётся тебе непросто, но так надо. Не отсвечивай. Лучше вообще сиди в апартаментах в компании своих кошечек и никуда не выходи до завтра. Есть и пить только после тщательной проверки твоих дегустаторов». «Но мы всё поняли». Бойко подхватила Раина, поправляя мой халат, потому как Тар резко поднялся и поставил меня на пол. «Будет сделано!» «Снежинка, сторожи госпожу, я сейчас вернусь!» Гуара понятливо рыкнула, а Севир дурашливо подпрыгнул моих ног, намекая на его любимые обнимашки. Я глазом моргнуть не успела, как осталась в гостиной одна в окружении своей плюшевой охраны. Знаешь, а я не привыкла, чтобы меня так оберегали. Дико непривычное ощущение Но мне даже нравится. Однако мы и сами с усами. Пошли будить нашу ведьмочку. Пора браться за дело. Я похлопала по Корнеону. Окутывающее тепло, идущее тому лето, как будто окрыляло. Заставляло верить, что ты всё можешь. Всё не всё, но кое-что несомненно. Усмехнувшись, постучала в дверь своей рыжей Сони.